Глава тридцать пятая. Генрих Рэндалл. После разговора с императором я задумался. Всю жизнь хотел сделать лучше для своего ребенка, А получилось то, что получилось. Благими намерениями. Император тоже хорош. Делал все, чтобы друг был рядом. Сначала старался для сына отец. А нам теперь разгребать дружбу с императорской семьей. Я еще и виноват в недостаточной подготовке сына. А то, что я с детства его почти не видел. Когда мне было учить? Он уехал из дома в девять лет учиться в столице. Я мечтал, что выпишу сюда учителей, и Рауль будет учиться наукам и постигать азы управления землями. Но отец Гео решил что его сыну нужны друзья. Э приказал прислать Рауля в школу, где будет учиться его сын Гио. Сколько раз я просил его вернуться, но всегда находилась причина, чтобы остаться с друзьями. Когда Раулю было учиться управлению? Он стал превосходным воином, но ни черта не смыслит ни в политике, ни в управлении. Хотел женить на Эвис, Но он и тут умудрился по-своему сделать. Неужели прожженному Лавиласу было сложно влюбить в себя неискушенную девушку? Так нет, устроил бог, знает, что о семейной жизни. Не семья, а трагикомедия. Эх, выпороть бы его, но поздно. Ошибка за ошибкой, прокол за проколом. Только невероятное везение невестки до сих пор уберегало ее от смерти. А его спасало умение командовать войнами. Сумел заслужить уважение у гвардии. Это огромное достижение, но его недостаточно, чтобы стать властелином пограничья. За невеселыми раздумьями подхожу к комнате сына. Страшно заходить. Боюсь, что нервы не выдержат, и я сорвусь. Рауль у себя в комнате уже третий день безвылазно сидит. Страдает. Мне бы пожалеть. Мой же сын. Но больше всего хочется залепить ему хорошую затрещину, чтобы мозги на место встали. Так хочется, что ж ладони покалывает. Сменяю на посту свято. Император приказал, чтобы глаз с него не спускали. Вот и дежурим, как у постели тяжелобольного. Не ожидал я такого от собственного сына. Утешает только то, что император сказал, что не все так просто в поведении Рауля. Нужно ждать магов-целителей. А это уже серьезно. «Рауль!» – окликаю я сына. В ответ тишина. «Сколько можно жалеть себя?» – меня разбирает злость. «Узнай, кто убил Эйвис, отомсти. Ты воин или слезняк?» Мои слова повисли мертвым грузом в воздухе. Я ощущаю каждый звук. В душе злость перерастает в ярость. Боюсь, что не сдержусь и заеду кулаком в эту скорбную физиономию. «Да сколько можно жалеть себя? Соберись!» «Ты обязан отомстить за жену. Пусть это последнее, что ты сделаешь в жизни». «До него не доходит». Отгородился каменной стеной от жизни и погрузился в свои кошмары. Разговаривать с таким себе дороже. Но и терпение мое на пределе. Послал за Мэг. Пусть она посидит с Раулем. Мне работать нужно. Я не сиделка. Приставлю к ней гвардейца. Все веселее герцога хранить. Тьфу. «Мой герцог. В замок прибыли верховный маг и магцелитель. целитель Докладывает цвет. Хвала богам. Немедленно зови сюда. Я даже не пытаюсь скрыть радость. Входит Артур, старый друг моего сына. А с ним еще один мужчина. Выглядит маг-целитель, не лучше Рауля. Генрих, мое почтение. Представляю вам Лайонела Даурана, лучшего мага-целителя в империи. Он займется обследованием и лечением Рауля. А мы с вами поболтаем. Вам нужна помощь, господин Мак. Я готов на все, чтобы только Рауля вылечили. Да, мне бы знахаря, травницу или местного лекаря. Безжизненный голос мага вызывает у меня множество вопросов. Я как раз послал за травницей. Мак сейчас придет. Если что-то будет нужно, говорите святу. Он останется с вами. Я с облегчением выхожу из комнаты. В глубине души меня терзает стыд за то, что опять сбагрил сына чужим людям. Но ведь овощ, в который превратил себя сын, выше моих возможностей. Давайте прогуляемся, Артур, и поговорим. Не хочу, чтобы нас подслушали. Напрямую говорю я. Так, все серьезно? Давайте лучше возьмем бутылочку вина и запрёмся в кабинете. Я обеспечу полную секретность беседы. Кабинет – моя любимая комната. Я обустроила его по своему вкусу. Рауль ничего не менял. Мы усаживаемся в удобные кресла возле большого окна. Возле окна стоит низкий столик. Я оставлю бокалы, бутылку вина, сыр, орехи и сваренные в меду фрукты. Вид, который открывается на заснеженные горы и плывущие облака, располагает к распитию вина в хорошей компании, за приятным разговором. «Герцог, не волнуйтесь, я поставил полок тишины и сигналку. Если кто-то попробует подслушать, нам это сразу будет известно». «Что с моим сыном, Артур?» «Император считает, что он под магическим воздействием». Лайонел поставит более точный диагноз. «Это же не опасно. Почему он сидит и ни на кого не реагирует?» «У него умерла жена». «Как он, по-вашему, должен себя вести?» «Найти убийцу и отомстить?» «Я раздражен тем, что Артур на его стороне. Мне казалось, что ты, как его друг, должен привести его в чувства». «А вы, как его отец, преуспели в этом?» Я качаю головой. «Вот и меня ждет та же участь. Я не привык делать бесполезные телодвижения. Рауль глубоко потрясен». Эйвис – его вторая женщина, которая умерла не своей смертью. Первую Рауль убил сам. Я ничего не знаю об этой стране жизни моего сына. Расскажи мне. Артур рассказывает о любви сына Клейле и что из этого получилось. Я узнал, почему Рауль не хотел жениться. И о появлении его любовницы на свадьбе. Реакция Эйвис о вампирах. Все то, что должен был рассказать мне мой сын. Срабатывает сигналка, но тот, кто ее нарушил, упорно сточит в дверь. Артур снимает полок тишины. Вламывается запыхавшийся слуга. «Хозяин, приехал Леон Пета, наследник герцога Южного пограничья. Он хочет увидеть сестру».